Глава 24. «В смысле нету?» Я выбрался из-за стола, принял листок и первым делом глянул вниз. «Не понял». Моему удивлению не было предела, подписи и правда не оказалось. «Не понял», — тупо повторил я еще раз, — «куда она делась? Вот здесь же была. Может, ее на копию просто не перенесли? Алексей, ты точно уверен, что видел полное имя моего сына?» От волнения лесовой перешел на «ты». — Абсолютно. — Лен, ты же помнишь? Я вспомнил, что девушка держала самую первую схему в руках. Ту, что показывал мне журналист, которую я потерял, выйдя из опорного пункта на пляже, а она вернула. Лена нахмурила брови, пытаясь вспомнить. — Но помнишь, тебя тогда прежде всех отпустили. Ты еще сердилась, что это из-за твоей фамилии. — Да, точно! — воскликнула девчонка. — Я ее на порожке подобрала. Точнее, рядом. Ну, когда спустилась и... — Лена, — перебил отец. — По существу. — Хорошо. Лена дернула плечом и продолжила уже спокойным тоном. Я вышла из опорного пункта и практически наступила на пакет. Решила выкинуть в мусорку. Увидела, что это какой-то документ. Хотела вернуться и отдать в милицию, но увидела Лешу, Алексея, и подумала, что это может быть его бумажка. Решила догнать и вернуть. Заодно и познакомиться поближе, — по-доброму подколол лесовой. Куда уж ближе после рейда-то. Не удержался и съязвил Блохинцев. — Да ну вас! — Лена возмущенно фыркнула, но щеки чуть порозовели от смущения. — Дочь, — перебил доктор, — подпись была на схеме или нет? Ты видела? — Ну, — протянула девушка, старательно пытаясь вспомнить. — Да не помню я. Подразнила Алексею и отдала. Но вспоминай. от чего то мне было очень важно, чтобы Лена подтвердила, что подпись действительно имелась. Я тебе еще про кровь рассказывал, а ты про крестики с ноликами, про шифры всякие говорила, про брата. Он же тебя научил шифровать. Лена нахмурилась. А мы втроем, буквально затаив дыхание, ждали ее ответа. — Точно! Вспомнила! — вскрикнула девушка, распахивая длиннющие ресницы. «Была! Была надпись!» «Ой, дядя Степа!» Круглыми глазами, глядя на соседа, воскликнула начинающая авантюристка. «А ведь и правда, была там подпись. Только я значения не придала. Мне как-то и в голову не пришло, что это имя вашего сынишки. Он же маленький еще, а бумага старая. А фамилия вашей и вовсе встречается часто, как и имя. Я даже не подумала. Простите». Лена виновато шмыгнула носом. Плакать, что ли, собралась? — Лен, ты чего? Все в порядке! — окликнул я девчонку. — Леночка, все в порядке! Не переживай ты так! Поддержал меня Степан Иванович. — Алексей, когда вы сможете принести нам эту карту? — Она в общаге. Я ее спрятал. Думаю, завтра. Сегодня вечером уже не получится. Нужно в отделение. — Лен, ты до скольки меня отпросила? — До девяти ответила девушка, кидая взгляд на часы. До возвращения оставался еще час. — Хорошо, — кивнул Лисовой. — Коля, что скажешь? — Я не понимаю, полный однофамилец или очередной неизвестный родственник. Но я не помню, чтобы Федор Васильевич кого-то еще упоминал, рассказывая семейную историю. — Не знаю, Степа, не знаю, — покачал головой Блохинцев. — Все это очень и очень странно. «А вы что думаете, молодежь?» Мы переглянулись и пожали плечами. «Честно говоря, я не знаю, что и придумать. Если бы там было ваше имя, Степан Иванович, можно было бы предположить, что карта предназначалась вам, как наследнику». «Нелогично», — откликнулся Лесовой. «Если вспомнить, как мой настоящий отец обрел свое имя...» То откуда тот, кто составлял эту старую карту, мог вообще знать, как будут звать меня спустя чертову тучу лет. Ребенок получил чужое имя и, можно сказать, случайно стал лесовым. «Дядя Степа, может, ваше имя написали специально, чтобы вовлечь вас в эту историю? Все знают, насколько вы с отцом любопытны, и каждая новая городская легенда вызывает у вас обоих просто нездоровый интерес. Вы бы начали копать...» «Искать и уверенно отыскали бы и казну, и княжеские сокровища». «Лена», — воскликнул сосед, — «мы с твоим отцом просто любим историю. Знать прошлое нашей страны, и уж тем более родного города, это обязанность каждого сознательного советского гражданина». Отец назидательно поднял вверх палец. «И выискивать факты, чтобы подтвердить или опровергнуть сомнительный момент в истории нашего города, это вполне здоровый интерес для нормального мужчины». — Угу. Видели бы вы себя со стороны, когда решаете очередную загадку. Мужики у пивной бочки и то нормальнее выглядят, — хихикнула Лена. — Так что да, я думаю, кто-то специально подделал надпись на карте, чтобы вас заинтересовать. — Лена! — возмутился Блохинцев. — Ну, папа! — потупив взгляд, в котором скакали бесенята, невинно откликнулась девчонка. — Вот ведь чертовка! — восхитился я про себя. — Маленькая да удаленькая! — Взрослых мужиков, как малых детей, отчитывает. И ведь позволяют. А что будет, когда подрастет и осознает свою женскую силу? — Но на схеме, если верить Алексею. И снова отцовский острый взгляд в мою сторону. — Имя моего сына. И это меня волнует больше всего. Не желаю, чтобы ребенка втягивали в странные игры. Категорично закончил Степан Иванович. — Оно там правда есть. Честное комсомольское. Прямо повторил я. — Мне незачем врать, да и Лена видела. — Не волнуйся, мы тебе верим. Но все-таки хотелось бы взглянуть на эту подпись и понять, настоящая она или подделка, — мягко пояснил Николай Николаевич. — Ну что, друзья мои, еще по чаю и по домам? — Я, пожалуй, все, — отказался я. — И все-таки объясните, почему так много карт? — Точнее, да, я понял, что их десять, и нужно собрать все, чтобы разгадать загадку, — Но даже если мы соберем, как мы поймем, в какой очередности их накладывать друг на друга и как читать? — Федор Васильевич не рассказывал? — удивился Степан Иванович. — Нет, он при смерти был, когда мы с ним беседовали. Только и успел, что ключи от дома передать, да про тайник рассказать. — Тайник? — стрепенулся лесовый Я рассказывал в часах с кукушкой, где я нашел еще одну карту. — Ах, да, точно! — — кивнул Лесовой. — К сожалению, Алексей, мы тоже не знаем всех подробностей. Исключительно наше предположение, что на каждой схеме есть знак-загадка, разгадав которую можно понять очередность. Если сравнить карты, которые у нас есть, они практически не отличаются друг от друга. Только метками, которые обозначают наружный вход в подземелье. — Вот смотри. — Коля. — обратился отец к другу. — Да-да, сейчас. — да да сейчас Николай Николаевич грузно поднялся с места, подошел к стенке, открыл крышку секретера и достал из глубин шкафа скоросшиватель, похожий на тот, в котором архивариус хранил свой архив. Темное дерево югославской мебели таинственно подмигивало стеклянными дверцами посудных шкафов, за которыми разместился хрусталь и посуда для гостей. У нас стояла похожая, но светлого оттенка. Мама вообще не любила темный цвет в доме. Я так и не убедил родителей выкинуть на свалку этот гробик, занимающий всю стену в квартире, и приобрести что-то легкое и современное. Мама отмахивалась от моего предложения и уверяла, что современную мебель делают из картона, и в нее ничего не поместится. Ну да, советская мебель славилась своими вместительными антресолями и громадными шкафами. Мы спокойно сидели в них за одеждой, играя в прятки с двоюродными братьями и сестрами. Я разглядывал стенку, все больше погружаясь в воспоминания детства. На нижних полках у Блохинцевых разместился немецкий набор, украшенный корпулентными веселыми девами, супницей и стопками разнокалиберных тарелок, изящными чайными чашками и даже пирожковыми тарелочками. Такой был у моей одноклассницы, дочери военного. Назывался он, как сейчас помню, «Сервиз Мадонна». Когда семья Бурлаевых вернулась из Германской Демократической Республики, мы всем двором ходили к ним в двухкомнатную квартиру на пятом этаже, чуть ли не на экскурсии. Благодаря Маринке ребята из нашего двора одними из первых попробовали импортные жвачки, познакомились с видеоплеером. Девчонки ахали над журналами с модой Бурда. Парни постарше, друзья старшего брата-соседки, разглядывали картинки техники в мужских изданиях. Но нас, мальчишек помладше, моды и приемники мало интересовали. Мы трепетали над игрушечным поездом с настоящей железной дорогой, которая был у Маринкиного брата. Это был шедевр. Маленькие вагоны с иностранными надписями приводили в восхищение. Цистерны, товарные платформы, паровоз, рельсы. Такая игрушка была мечтой каждого из нас. Увы, в свободной продаже, в магазине игрушки, в нашей провинции, такого было не купить и даже не достать. — Алексей? — голос Блохинцева вернул меня из будущего в мое прошлое. — Простите, задумался. — откликнулся я, склоняясь над картой, которую лесовой разложил на столе, подальше от пирожков пиал с вареньем и чая. — Вот, видите, Алексей? Мозолистый указательный палец, чуть отмеченный никотином, уперся в значок на схеме. — Вижу. Точка входа была обозначена то ли рыбой, то ли закорючкой. Без увеличительного стекла не разобрать. — Теперь смотри сюда. Степан Иванович снова перешел на «ты». — Надо уже предложить ему не выкать мне. Что видишь? — Ого. Я склонился еще ниже, пристально вглядываясь в схему, которую нашел в папке архивариуса. — Ого! — повторил я, сравнивая две карты и понимая, что точка, похожа на рыбку, — На втором рисунке отсутствовало? — Это как же так? Получается, ваша идея о том, что все карты нужно собрать, чтобы отыскать схрон, совершенно логично. Я выпрямился и наткнулся на довольные взгляды обоих мужчин. Лена чуть толкнула меня в бок, отодвигая, и тоже наклонилась над обеими картами. Я вышел из-за стола и присел на подлокотник, чтобы не смущать девушку, сидя у нее за спиной. — Вы давно это обнаружили? — поинтересовался у друзей-историков. — Когда к нам в руки попала вторая схема? — ответил Николай Николаевич. — А потом нашу догадку подтвердил Федор Васильевич, — подхватил Степан Иванович. — Угу, мы пытались найти еще схемы, но оставили эту затею, — махнул рукой Блохинцев. — Они разве не у архивариуса? — удивился я. — К сожалению, нет. У него хранилось... — О! — Николай! «Мы с тобой глупцы! Это же надо! Какие мы с тобой глупцы!» Вдруг воскликнул лесовый. «Что? Почему? Степан, что такое?» Блохинцев приподнял бровь, глядя на ругающегося друга. «Коля!» — торжественно объявил Степан Иванович. «Заявляю официально. Мы слепые бестолочи!» «Леночка, что нам нужно кушать для памяти?» «Для памяти?» — Ну, чеснок, ягоды всякие тоже хорошо. Еще морскую капусту можно, в ней много йода. Это улучшает логическое мышление и повышает внимание. Пожалуй, еще орехи не помешают. — Запомнил? — обратился лесовой к другу доктору. — Я и так знал, — проворчал сосед. — Давай уже рассказывай, что за идея пришла в твою неугомонную голову. — Ты понимаешь, это же просто было у нас под носом. Ведь каков хитрец, Федор Свет Васильевич, а? Это же надо! И не сказал ничего, интригант старый. А все почему? Потому что я не согласился занять его место. — Степа, — Николай Николаевич оборвал сумбурную речь друга, — по существу, пожалуйста. — Ой, прошу прощения, увлекся. Отец как-то сразу выдохнул, улыбнулся и поделился идеей, которая его осенила. «Самая главная карта, схема, ключ должна была храниться у архивариуса. И Алексей ее нашел! Вот она!» Мужской палец ткнулся в документ, который я обнаружил в доме старого Лисакова в часах с кукушкой. «Ты уверен?» — Блохинцев не скрывал скепсиса в голосе. «Зная Васильича, смею предположить, что этот хитрый черт мог наоборот спрятать у себя фальшивку» точнее не фальшивку, а какую-нибудь пятую версию или финальную карту, просто чтобы усложнить путь искателям. Ты же помнишь, его мелом не кормит, дай головоломку придумать. Да такую, что <смех> без бутылки не разобраться, — доктор смущенно покосился на дочь, хохотнув над собственной шуткой. — Да черт с ней, с бутылкой! — отмахнулся лесовой явно пропустив мимо ушей шутку. — Ты пойми, Именно потому, что Федор любил загадки, эта карта и должна быть основной. Он ее завещал следующему наследнику, понимаешь? И все обставил в своем стиле. Если доверенное лицо не справится, значит тайно умрет вместе с архивариусом. Хотя я сомневаюсь, что Лисаков планировал помереть так внезапно. Скорее он собирался все обставить таким образом, чтобы в случае провала назначить другого наследником. Но я больше чем уверен, что к тому времени, как старик попал в больницу, На Алексея он уже имел и виды, и далеко идущие планы. Я-то трижды отказался занять сомнительную должность хранителя мифических кладов. Лешу, парень молодой. Сам понимаешь, авантюризма молодежи в крови. Вспомни нас с тобой в его возрасте. — Хм, может, ты и прав. Помолчав, Николай Николаевич все-таки согласился с соображениями друга. — Что скажете, ребята? — А ты знаешь, папа, дядя Степа, — задумчиво протянула Лена, — Мне эта идея кажется здравой. К тому же в нее вполне прекрасно вписывается имя маленького Лешеньки Лесового, которое мы с Алексеем видели и на той бумаге, что у него в общежитии. Степан Иванович охнул и опустился на стул, круглыми глазами глядя на Лену. Такая идея никому из нас в голову даже не пришла. Что если старик-архивариус уже прикидывал следующий свой шаг, если вслед за Лесовым я тоже не соглашусь охранять тайный клад? — Степа, ты чего, а? — заволновался Николай Николаевич, глядя на чуть побледневшего друга. Отец славился богатой фантазией. Я примерно представлял, что он себе уже успел мысленно насочинять на долгие годы вперед. — Идея интересная, — вклинился я в разговор. Но, думаю, Федор Васильевич прекрасно знал, что мальчишке сколько? Шесть? Семь лет? Шесть с половиной машинально ответил Степан Иванович, возвращаясь из мира своих фантазий на грешную землю, точнее, в квартиру друга соседа. «Так вот», — продолжил я, — «только подумайте, сколько лет архивариусу пришлось бы ждать, пока мальчишка станет взрослым, чтобы все рассказать и заставить принять нужное ему решение. А ведь Федор Васильевич был не молод. Я бы сказал, Лисаков был стар, суперстар. Мою шутку, конечно же, никто не оценил» потому как в это время никто не пихал в русскую речь непонятные иностранные слова в безумных количествах. Техничек называли техничками или уборщицами, а не менеджерами по клинингу. Продавцов не обзывали менеджерами по продажам, а товароведы не оскорбляли матерным словом «мерчендайзер». Первое время, когда в нашу страну ворвалась свобода слова, я тихо офигевал от того, как начали разговаривать люди вокруг меня. От обилия вывесок с иностранными словами – Причем частенько мне казалось, что люди, которые дают своим магазинам, точнее бутикам, название, даже не в курсе, что слово означает. Бутик нижнего белья АИД. Так и хотелось поинтересоваться, кто дизайнер трусов? Сам бог подземного мира? А если вспомнить шедевры российской рекламы 90-х, то хочется поинтересоваться у телевизионщиков, что они курят, когда придумывают сюжет? Одно только детское питание, Бледина, вызвало неудержимый смех, особенно когда его рекламировал Угольников. — Ну, Коленька, ну, маленький, чего ты хочешь? — спрашивал молодой папа у младенца и в ответ получал вопль. — Бледину! — Ну, тут понятно. Импортная фирма, русским люди не владеют. А вот о чем думали хозяева, обзывая дятлом магазин деревянных изделий? Или именуя бутик именем владельца Козлов? Хотя... Надо отдать должное, реклама тех лет прочно засела в головах советских граждан, дорвавшихся до свободы. Стоит только сказать «инвайт» и многие продолжат «просто добавь воды». Помню, гостил у родни в Сыктывкаре, так мы водку заливали сухой напиток и на выходе получали два в одном. Горячительные 100 грамм сразу с запивоном. «Думаю, ты прав», — вздохнул Степан Иванович. Лена дернулась было доказывать свою точку зрения, но я осторожно дотронулся до ее руки. Мы переглянулись, и девушка кивнула. И не стала развивать свою мысль дальше. Мне же ее идея показалась вполне здравой. Честно говоря, я бы не удивился, если бы узнал, что передачей самой первой карты, на которой обнаружил свое настоящее имя, занимался именно Федор Васильевич. Так сказать, начал крутить интригу в результате которой рассчитывал втянуть отца в авантюру. Единственное, что не учел в своих коварных планах архивариус, отношение отца к своей семье и отсутствие в его душе практического отношения к сокровищам. Все его изыскания – это увлекательное хобби, но никак не мечта или надежда на обогащение. Уверен, если бы мы все-таки отыскали какой-нибудь клад, батя сдал бы его государству безвозмездно. Вот таким он был вечным бессеребренником для которого историческая истина дороже любых сокровищ. Разогнала нас Полина Федоровна, вернувшаяся со своих посиделок. Сначала хотела накормить всех ужином, но я быстренько ретировался и покинул гостеприимный дом, запретив Лене меня провожать. Мотив у меня для отговорки был железный. Так и будем провожать друг друга. Ты меня, я тебя, обратно через темный парк. Шагая в полумраке боковых парковых аллей, Я размышлял над тем, зачем все-таки меня пригласили сегодня в гости. Выяснить информацию, доступную мне? Познакомиться? Предупредить об опасности? Или присмотреться, чтобы чуть позже сделать предложение, от которого я не смогу отказаться? Или смогу? С этими мыслями я тихо прошел по больничному коридору, наскоро умылся, разделся и завалился спать. Твердо решив подойти завтра к лечущему врачу, и закрыть свой затянувшийся больничный.